Ищейка. Ромашов позвонил утром, когда Игорь в тщетной попытке перебороть собственную лень глотал остывший кофе. Кофе из автомата, который установили на первом этаже, по вкусу напоминал серо-коричневый напиток, что готовили из корницы коря, и Васютка торжественно пообещал себе, что сегодня же купит пачку нормального молотого кофе и сахар заодно. Но звонок Ромашова не оставил от великих Васюткиных планов камня на камне. «Чего творишь?» «Работаю». Ромашов недоверчиво хмыкнул. Видать, не верил, что кто-нибудь способен работать в половине девятого утра. «Тебя тот пистолет еще интересует?» «Который?» В данный конкретный момент Игоря не интересовали ни пистолеты, ни автоматы, ни даже гаубица, ежели вдруг такая сыщется. Но тот, из которого Курпатова прикончили, твое ж дело. Мое настроение моментально испортилось. Тут даже не в трупе дело. Васютку дико раздражал господин Альдов, в купе с его надменностью, деньгами и неприкрытым презрением ко всем, кто беднее и просто ниже по положению. Но в таком случае поздравляю. К твоему старому трупу добавим еще один свежий. Некий Любятский. андрей станиславович 69-го года рождения и что с ним губер ромашов лениво земнул в трубку демонстрируя полное равнодушие к смерти Евасютки дико захотелось зевнуть в ответ а еще положить трубку чтобы всякие там не доставали поутру с глупыми вопросами застрелили еще пару недель назад пистолет тот же самый подробностей не знаю просто ребята с той стороны по базе Оружие пробивали, вот наш покойничек-то и выплыл. Так что, Игорек, оставь свой кофе и давай вперед с песней. Зуб даю, на тебя это дело повесит. Ромашов отключился, а Васютка выргулся вслух и от души. Трупы размножались, как мухи по весне, а у него ни оружия, ни подозреваемого. Только Альдов. Придется теперь трясти по полной программе этого господина и девицу его странную тоже. Черт бы побрал их всех вместе с их пистолетами, пулями, разборками и беглыми женами.